Глава шестая Все оказалось не так плохо. Насчет утонченности Лайла сомневалась. В этом она не была сильна. Но вполне цивилизованна. По крайней мере, до тех пор, пока Эш не озвучил гипотезу о взломе, под которой Джули, к удивлению Лайлы, подписалась обеими руками. «И как мне самой не пришло в голову!» Повернулась она к Лайле. Теперь-то все сходится. Ты про девчонку-поганку говорила то же самое, напомнила Лайла. Я терялась в догадках, но какая малолетняя поганка способна проникнуть в квартиру, не оставив следов? Копы проверили замки. А убийца, значит, прихватил твои манола и помаду. «Это что получается? У того, кто совершил двойное убийство, разные приоритеты?» «Туфли были классные. Помада обалденно красного цвета. А такие духи днем с огнем не сыщешь». «И потом, почему бы убийце не быть вороватым? Тому, кто способен убить двоих, украсть – плевое дело». «Лайла, тебе нужно быть осторожнее». Я ничего толком не видела. И надушенный убийца, с обалденно красными губами и на высоких каблуках, это уже, конечно, выяснил. Это не шутки. Простите. Лайла тотчас повернулась к Эшу: Это ваш брат, и я знаю, что это не шутки. Но волноваться за меня не нужно. Это относится ко всем. «Если однажды она сделает себе татуху», – заметила Джулия, – то именно с этой фразой. Потому что это правда. И даже если все остальное тоже правда, в чем я сильно сомневаюсь, то уже через несколько дней я буду жить в шикарных апартаментах в Верхнем Истсайде в компании с карликовым пуделем по кличке Эрл Грей. «Как вы находите клиентов?» – поинтересовался Люк. «Как они узнают о вас?» «Благодаря рекомендациям и через интернет». «У вас есть сайт?» «Подозреваю, что даже у Эрл Грея есть сайт». «Нет», – продолжала она, уловив направление его мыслей. «Отследить мое местоположение так не удастся». В календаре на сайте отмечены дни, когда я занята, но место не указывается. И я никогда не публикую список клиентов. Есть еще блог, напомнила Джулия. Я не сообщаю адреса, только район. И фамилии клиентов никогда и нигде не указываю. Даже комментарии подписаны инициалами. «Если убийца считает, что та зараза в комплексе видела его лицо и может опознать, я бы на его месте сделала так. Подошла бы на улице и спросила дорогу. Если та в ответ не моргнет глазом, я бы пошла дальше по своим убойным делам. А если завопит? «А, это ты!» Я бы пырнула ее в бедренную артерию, и поминай, как звали. В любом случае вопрос был бы закрыт. Кто хочет ужинать?» Поинтересовалась она с твердым намерением сменить тему. «Лично я хочу. Можем заказать доставку». «Предлагаю пойти в ресторан. Мы угощаем». Тотчас откликнулся Люк. «В паре кварталов есть итальянская кухня. Отличная еда, изумительное джелато». «Эхо-эхо». «Точно?» Он улыбнулся Джулия. «Я знаю владельца. Сейчас позвоню и закажу столик». «Ну, вы согласны?» Обратился он к Лайле. «Конечно. Почему нет?» «Это же не свидание», — рассудила она. «Какое может быть свидание, пусть даже двойное, в такой компании?» «Она — брат покойного, ее лучшая подруга и бывший муж лучшей подруги, который не идет в расчет». Это просто ужин, и ужин следует признать отменный, как она поняла для себя, когда на закуску были поданы брускетты с жареными кальмарами. Разговор шел сам собой, что для нее всегда было важно. Она засыпала Люка вопросами о пекарне. Где вы учились печь? Объем это ого-го. Сначала меня учила бабушка. «Потом там-сям». «А как же юридический колледж?» Осведомилась Джулия. «Я его ненавидел». «А я тебе говорила». «Ага, я попробовал». Родители ужасно хотели, чтобы я стал врачом или адвокатом. И поскольку медицинский колледж по-любому был хуже юридического, я выбрал его». Два года, пока шла эта тягомотина, я подрабатывал в пекарне возле кампуса, чтобы платить за обучение. И там мне нравилось гораздо больше. «Как родители?» «Хорошо. А твои?» «Тоже. Вспоминаю твое печенье с шоколадной крошкой по бабушкиному рецепту. А какой потрясающий торт ты испек мне на восемнадцатилетие!» «Твоя мама говорила, Люк, ты всегда сможешь заработать на жизни». «Это правда», — рассмеялась Джулия. Но я и представить не могла, что так будет. «Я тоже. А все благодаря Эшу. Он умеет придать ускорение. Оглянуться не успеешь, а ты уже там, куда он тебя нацелил». «Я просто спросил». «Почему ты работаешь на чужого дядю, когда мог бы работать на себя?» «Или что-то в таком духе», — закончил Люк. «А у тебя, значит, художественная галерея. Ты всегда любила искусство. Хотела учиться на искусствоведы или вроде того. И выучилась. Вернулась в колледж, переехала в Нью-Йорк и пробилась в галерейный бизнес». Вышла замуж, познакомилась с Лайлой, развелась и стала управляющей. «Я тут вообще ни при чем», — принялась отнекиваться Лайла. «Да ладно!» «Ну, не нарочно!» «Мы познакомились на занятиях йогой», — начала Джулия. «Я про Лайлу, а не про Максима, моего бывшего». Дурачились, изображая собак мордой вниз и вверх. Потом стали чилить в фитобаре. Вот так, мало-помалу... Лайла вздохнула. Я встречалась с одним типом, и мне казалось у нас довольно серьезно. Мы с Джулией по-женски болтали о мужчинах, и я рассказала ей о своем. Он был красивым, успешным, все время в разъездах, но очень внимательным, когда мы были вместе. А Джули поведала мне о своем муже. Тоже очень красивом и успешном. С определенного момента он начал задерживаться на работе и перестал быть таким внимательным, как прежде. Наш брак трещал по швам, но мы старались держаться на плаву. Сопоставив факты по ходу занятий и посещений фитобара, мы поняли, что мой возлюбленный был женат на Джули. Я спала с ее мужем. Но вместо того, чтобы утопить меня в моем же смузе, она решила расправиться с ним. Мы решили. Так точно. Лайла чокнулась с Джули. История нашей дружбы написана его кровью. Образно говоря. Быстро добавила она. Совсем не обязательно прибегать к насилию, приводя домой мужнину потаскушку. Ой... И представляя ее как свою новую лучшую подругу, я дала ему 20 минут на сборы и выставила из квартиры. А мы с Лайлой слопали почти килограмм мороженого, кофейного, с хрустящими шариками от Джерри. Улыбнулась Лайла, и в уголке ее рта появилась ямочка. Она и сейчас моя любимая. Ты была бесподобна. Мне хотелось провалиться от стыда, но Джулия была кремень. «Сейчас мы выведем козлину на чистую воду», — сказала она. «Что мы и сделали?» «Козлину я послала и осталась с потаскушкой». «Это я послала козлину», — поправила Лайла. «И осталась с его жалкой, безмозглой женой». «Кто-то же должен был. Я хочу вас написать». Лайла посмотрела на Эша, похлопала глазами. «Что, простите?» «Жду вас у себя в лофте для предварительных набросков. Для начала пары часов хватит. Какой у вас размер?» «Что?» Xs как у большинства любовниц», — сказала Джулия и искоса посмотрела на него. «А что вам представляется, Эш?» «Разнузданная чувственная цыганка». Широкая огненно-красная юбка, цветастые подъюбники. «Правда?» Джули в восторге повернулась к Лайле и окинула ее оценивающим взглядом. «Это мысль». «Стоп, нет, спасибо, я...» «Мне, конечно, лестно, но не мое это. Я не натурщица и не знаю, как позировать». «А вам и не нужно ничего знать, я сам все знаю». Он посмотрел на официанта и заказал фирменную пасту. «Приходите послезавтра. Часов в десять». «Я не... Мне то же самое», — сказала она официанту. «Спасибо». «Послушайте, я не...» «Какую оплату предпочитаете? Почасовую или фиксированную?» «Ну, там разберемся». «Глазами играть умеете?» «Что?» «Конечно, умеет!» – вмешалась Джулия. «Портрет в полный рост?» «У нее потрясающие ноги!» «Я заметил!» «Я сказала, хватит!» «Лайла не любит быть в центре внимания!» «Крепись, Лайла Лу!» «Тебя только что выбрал позировать один из самых видных художников современности!» «Чьи фантастические, порой тревожащие, порой причудливые!» но всегда чувственные полотна пользуются большим признанием. «Она придет. Я сама проконтролирую». «Лучше смириться», — посоветовал Люк. «В итоге вы все равно встанете там, где ему нужно». «Я вас напишу в любом случае», — пожал плечами Эш. «Но посыл получится действеннее и глубже, если вы будете позировать Лайлалу». «Лайла Луиза. Второе имя в честь моего отца, подполковника Луи Эмерсона. И вы не сможете меня написать, если я откажусь». «Это еще почему?» Он дернул плечом. «Ваше лицо, ваша фигура прямо передо мной». «Она придет», — повторила Джулия. «Так, да, вам пора припудрить носик. Извините». Джули поднялась и, предвидя возможные протесты, сдернула Лайлу со стула. «Силком он меня не заставит!» шипела Лайла, следуя по пятам за Джули. «И ты тоже!» «Вот тут ты заблуждаешься!» «И какая из меня разнузданная, чувственная цыганка!» «И в этом ты тоже заблуждаешься!» Она увлекла Лайлу за собой вниз по узким ступенькам, ведущим в туалет. «Ты смуглая, и образ жизни соответствующий. Одна интрижка с женатым мужиком, про которого я даже не знала, что он женат, и вот уже у меня разнузданный образ жизни. Цыганский, кочевой». Они очутились в небольшом туалете. «Это уникальный шанс». Интереснейший опыт и возможность быть увековеченной. Мне как-то стрёмно. Лайла решила заодно пописать и вошла в кабинку. Ненавижу это чувство. Он найдет способ тебя расслабить. Джули вошла во вторую кабинку. А я пролоббирую возможность поприсутствовать на парочке сеансов. Ужасно хочется посмотреть, как он работает. Потом будет о чем рассказать клиентам. Вот сама и позируй. Разнузданная, чувственная цыганка из тебя будет что надо. Ему нужна ты. У него свое виденье. И он хочет тебя. Джули принюхалась к мылу с запахом розового грейпфрута и одобрительно кивнула. К тому же приступ вдохновения, новая тема помогут ему пережить скорбь. Глядя в самодовольное лицо Джулии, отраженное в зеркале, Лайла прищурилась. А это запрещенный прием. Так и есть, Джули подкрасила губы блеском. Но это правда. Не упускай возможность. Не будь трусихой. И снова запрещенный прием. Я в курсе. Джули рассмеялась и, хлопнув подругу по плечу, вышла из туалета. На середине лестницы она тихо взвизгнула. «Что там? Мышь? Что? Мои туфли!» Джульер рванула вверх по лестнице, обогнула стойку хостес, лавируя, прорвалась сквозь компанию, которая только вошла, и, наконец, выскочила за дверь. Там она повертела головой налево и направо и, преодолев две ступеньки, оказалась на тротуаре. «Да блин!» «Какого черта, Джулия?» «Это были мои туфли. Еще длиннющие ноги и татушка на лодыжке. Короткое красное платье. Остальное ей не разглядела». Джули уманула не одна пара таких туфель. «Это были мои, понятно?» Она повернулась. «Разъяренная фурия. Воплощение праведного гнева». Ты видишь убийство. Потом ко мне влезают и крадут мои туфли. А сейчас, на моих глазах, женщина в моих туфлях выходит из ресторана, где мы ужинаем. И ресторан этот в паре кварталов от места убийства. Лайла нахмурилась и потерла разом озябшие руки. Точно их обдала холодом на вечерней жаре. Ты меня пугаешь. А вдруг Эш прав? Вдруг тот, кто убил его брата, следит за тобой. Ты должна еще раз пообщаться с полицией. Вот теперь ты меня окончательно напугала. Хорошо, я им скажу, обещаю. Только они решат, что я сошла с ума. Просто расскажи. И на ночь подопри дверь стулом. Они к тебе влезли, а не ко мне. Я тоже подопру дверь стулом. Джей села в машину в то самое мгновение, когда Джули выскочила из дверей ресторана. Тот факт, что братец общается с назойливой девицей, которая наблюдала за квартирой, ей не нравился. Похоже, она мало что видела, и проблем от нее не будет. Но сам факт настораживал. «Боссы эти косяки ой как не обрадуют». Не вытолкни Иван в окно безмозглую сучку, их бы не было. И если бы болван не отключился после нескольких бокалов. Не так уж много таблеток она кинула в бурбон. Возможно, он успел накидаться до ее прихода. Вот непруха. Конечно, никто не застрахован, но в этот раз просто одно за другим. Может, братец все-таки в теме? Лофт у него как крепость, но пришла пора туда наведаться. Пора часиков есть, пока они там ужинают в компании с назойливой девицей. «К братцу», — приказала она Ивану, — «отвезешь меня, потом вернешься и проследишь за братом и остальными. Когда будут уходить, мы кни. «Теряем время. Сучка была не в теме, и они пустые». Если даже что-то было, они уже скинули. «Ну почему ей приходится иметь дело с баранами?» «Тебе платят за то, чтобы выполнял мои приказы. Вот и выполняй. Один косяк, по крайней мере, она точно исправит». Лайла не стала возражать, когда Эшна стоял на том, чтобы проводить ее домой. Потому что Люк без лишних разговоров пошел провожать Джули, и пары разошлись в противоположных направлениях. Интересно, что вы знакомы и с Джулией и с Люком, учитывая их историю. Жизнь полна сюрпризов. Это верно. И любопытно, что жар между ними еще не угас. Жар? Пламя. Оно по-прежнему тлеет. И брызжут новые искры. Она всплеснула руками. «Пых!» «Пламя!» «Скоротечный хреновый брак!» «Давно прогорело!» «Спорим?» «Спорим?» «Вы как-то невнимательны. Все время повторяете за мной. Я предлагаю пари, скажем, на 10 баксов, что вспыхнет, а не затухнет». «Идет. У него уже почти срослось с одной». «Почти срослось?» — это про секс. «И Джули не кто-то там. Они классная пара. Красивые, статные, высокие». «Пойдемте ко мне». «Что?» Она ощутила ожог, свежие искра И подумала, как бы не опалить крылышке. «Так и знала, что вы невнимательная». «Это всего в нескольких кварталах отсюда. Еще не поздно. Посмотрите студию, расслабитесь. Приставать не стану». «Ну вот, вечер испорчен». Сарказму. быстро сказала она, когда его взгляд изменился. «Джулис меня не слезет, пока я не соглашусь, чтобы вы сделали хотя бы несколько набросков. И тогда вы поймете, что заблуждались на мой счет. Пойдемте смотреть студию. Вы ведь любите бывать в новых местах. Это исправит ваш негативный настрой. Как мило. Я действительно люблю бывать в новых местах. И еще не поздно. И раз вы не собираетесь приставать, то мне ничто не угрожает. Почему бы нет? Он свернул за угол. Его дом был в другой стороне. «Я не говорил, что не собираюсь. Я сказал, что не стану». «Как вы познакомились с блудливым козлиной, которого делились Джулия?» «Она еще переваривала информацию про то, что он не собирается». Такая формулировка звучит сексуально до неприличия. «Мы вместе ехали в такси. Шел дождь. Это было романтично, очень по-нью-йоркски». Он был без кольца и сразу дал понять, что не женат и не состоит в отношениях. В итоге мы пропустили по бокальчику, несколько дней спустя поужинали. И понеслось. «Нет худа без добра. У меня появилась лучшая подруга, так что и козлина на что-то сгодился». Она ловко сменила тему. Это особое искусство. «А как вы поняли, что у вас талант?» «Не любите говорить о себе, да?» «Особенно не о чем говорить. Другие люди гораздо интереснее». «Может, вы еще в нежном возрасте рисовали пальчиком сказочные правительские картинки, которые ваша мама потом вставляла в рамочки?» «Моя маменька не настолько сентиментальна». А вот вторая жена отца вставила в рамку карандашный набросок своей собачки, который я сделал в тринадцать лет. Славный был пес. Мы пришли. Он остановился перед трехэтажным кирпичным зданием с большими окнами. Это был старый склад, переоборудованный под жилье. Лайли нравился стиль лофт. «Готова поспорить, у вас третий этаж. Там много света». «Ага, третий этаж мой». Он отпер большую стальную дверь, вошел и отключил сигнализацию. Лайла с изумленным видом вертела головой. Она ожидала увидеть небольшой вестибюль, старый грузовой лифт, стены и двери квартир первого этажа. Вместо этого ее глазам предстало огромное текучее пространство, разреженное арками из старого кирпича. Гостиная с паркетными полами из массивной доски, помеченными шрамами, но блестящими, с насыщенными цветами на фоне нейтральных стен, расставленными полукругом креслами цвета драгоценных камней, с прелестным двусторонним камином, встроенным в опуруарке, Потолок терялся в вышине, открывая пространство второго этажа с изящными медными перилами и балясинами, покрытыми патиной. Потрясающе! Он не останавливал ее, и она забрела на кухню. В длинное помещение, выложенное черно-белой плиткой, со столешницами из полированного бетона и обеденной зоной. Вмещавший черный стол солидных размеров и полдюжины стульев с высокими спинками. На фоне нейтрального цвета стен выигрышно смотрелись картины, рисунки карандашом и углем, акварели. Коллекция, за обладание которой галеристы могли бы удавиться. Это ваше. Все ваше. В другом помещении, которое представляло собой нечто среднее между кабинетом и библиотекой, тоже имелся маленький камин. И было уютнее, несмотря на планировку открытого типа. «Это все ваше», — повторила она. «И здесь запросто поместится семья из десяти человек». «Иногда так и бывает». «Вы... Ой...» Она рассмеялась и покачала головой. «Ну да, ваша большущая семья часто здесь собирается. Периодически, от случая к случаю. И вы сохранили старый лифт. Она подошла к широкому лифту с решетками. К вашим услугам. Но если хотите, можем воспользоваться лестницей. Хочу, потому что умираю от любопытства». Мечтаю осмотреть второй этаж. Какие безупречные пространственные решения. В цвете, текстуре, во всем. Насчет любопытства она не шутила. И подошла к угловой лестнице со старыми медными перилами. Я бываю в разных местах и всегда задаюсь вопросом, чем руководствуются владельцы. Почему это стоит здесь, а не там? «Почему ту стену убрали или оставили?» «А здесь все логично. Если вам понадобится присмотреть за жильем, я всегда на связи». Связь уловил. Она метнула в него взгляд и слегка улыбнулась. «У вас есть мой номер, а в остальном вас ждут сюрпризы». «Сколько спален?» «На этом этаже четыре». Четыре на этом этаже. Насколько же вы богаты? Нет, не поймите меня неправильно, ваши деньги меня не интересуют. Это опять же из любопытства. Теперь мой вечер испорчен. Она снова рассмеялась и направилась к симпатичной гостевой комнате, где стояла кровать с балдахином и висело большое полотно с целым полем подсолнухов. буквально пропитанных цветом. Оно-то и привлекло ее внимание. На полпути Лайла замедлила шаг и нахмурилась. «Постойте-ка!» Принюхавшись, сказала она и пошла вслед за запахом. Она шагала быстро, удаляясь от лестницы, и остановилась, судя по всему, в хозяйской спальне. Там на большой металлической кровати лежало смятое темно-синее одеяло. «Я не планировал визиты, когда...» «Нет». Она подняла руку и зашла в комнату. «Будуар». «У мужчин не бывает будуаров, Лайлалу. У них спальня». «Я про запах. Это духи Джули. Разве не улавливаете?» Он принюхался и не сразу понял, что давно ощущает ее аромат. Свежий и игривый. Но помимо него в воздухе витало что-то еще. Более глубокие чувственные нотки. «Сейчас чувствую». «Черт, это безумие, но вы были правы». С бьющимся сердцем она вцепилась в его руку. «Вы были правы насчет взлома квартиры Джули». потому что тот, кто проник туда, был здесь. Возможно, он и сейчас здесь. «Стойте тут», — приказал Эш. Но Лайла вцепилась в него еще крепче. Теперь уже двумя руками. «Ни в коем случае. Потому что смельчак, который говорит оставаться на месте, имеет все шансы попасть под нож маньяка, который прячется в шкафу». Он подошел к шкафу и распахнул его. Она не ослабляла хватки. «Никакого маньяка!» «Не в этом! Тут шкафов тьма тьмущая!» Не желая припираться, он повел ее за собой и обыскал весь второй этаж. Оружие бы не помешало. «Мой калаш в ремонте!» «Никого нет ни здесь, ни на первом этаже. Там вы все осмотрели!» И запах сильнее всего в моей спальне. Думаете, она напоследок зашла сюда? Или пробыла здесь дольше всего? Я говорю она, потому что мне слабо верится, что убийца, он же грабитель, он же потенциальный маньяк, душится украденным будуаром. Возможно. Нужно проверить студию. Слушайте, если вам не по себе, запретись в ванной. Ни за что. Сияние читали? О Господи! Смирившись, он пошел к лестнице. Она вцепилась в его ремень и двинулась следом, как на буксире. В иной ситуации большое захламленное красочное пространство заворожило бы ее. Но сейчас Лайла озиралась по сторонам, ожидая нападения, Скользила взглядом по столам, мольбертом, холстам, банкам, бутылкам и тряпкам. На одной стене висела массивная доска с фотографиями, набросками и наспех нацарапанной запиской. Пахло красками, скипидаром, мелом. «Тут столько запахов!» — сказала она. «Вряд ли я унюхаю духи». Она посмотрела вверх. на световой зенитный фонарь. Потом окинула взглядом зону отдыха с длинным кожаным диваном, парой столиков, лампой и сундучком. И расслабилась. Отцепилась от его ремня и сделала несколько шагов в сторону, чтобы лучше рассмотреть помещение. У стены стояли десятки полотен. Ей хотелось спросить, что побудило его написать их, а после вот так сложить в кучу. Что вообще он с ними делает? Но момент для расспросов казался неподходящим. И тут она заметила русалку. «Боже, она прекрасна!» «И ужасна! Так ужасает подлинная красота!» «Она не станет их спасать, да?» Это не Ариэль, ищущая любви и мечтающая о ножках. Ее единственный избранник – море. Она будет смотреть, как они тонут. И если кто-то доберется до ее скалы, его участь будет еще ужаснее. Но последнее, что он увидит в жизни, это ее красота. Лайле хотелось коснуться извилистого радужного хвоста. И она спрятала руку за спину, чтобы удержаться от искушения. «Как вы ее назовете? «Она ждёт. Идеально. Просто идеально. Интересно, кто ее купит? И разглядит ли ваш посыл? Или увидит всего лишь красивую русалку на скале над бурным морем?» «Он увидит то, что захочет увидеть. Значит, не умеет смотреть». Ну вот, я отвлеклась. Здесь больше никого нет. Она была тут, но уже ушла. Лайла повернулась и увидела, что Эш наблюдает за ней. Нужно вызвать полицию. И что мы им скажем? Что унюхали запах, который выветрится, прежде чем они приедут? Насколько я могу судить, все на своих местах. Джули кое-чего не досчиталась. И от вас она, вероятно, ушла не с пустыми руками. Прихватила мелочевку. Сувенирчики, так сказать. Но это не важно или как? Нет. Здесь она искала не вас, а что-то. И это что-то, нужное ей было у Оливера. Здесь она бы этого не нашла. А значит, она продолжит поиски. И это не мне нужно быть осторожной, а вам, Эш».